20. Кинетическая мелодия, болезнь Паркинсона и музыкальная терапия Уильям Гарви, писавший в 1628 году о пластике животных, назвал ее «немой музыкой тела». Такую же метафору часто используют неврологи, говоря о нормальных движениях, отличающихся естественностью и плавностью, то есть кинетической мелодией. Этот гладкий, изящный поток движения нарушается при паркинсонизме и некоторых других расстройствах, и в этих случаях неврологи говорят о кинетическом заикании. Когда мы идем, наши ноги движутся ритмично, совершая гладкую и плавную последовательность движений. Этот поток движений отличается самостоятельной автономной организацией и совершается автоматически и подсознательно. При паркинсонизме этот автоматизм исчезает. Несмотря на то, что я родился в музыкальной семье, и лично для меня музыка была важна с самых ранних лет, в клиническом контексте я впервые столкнулся с музыкой только в 1966 году, когда начал работать в клинике для хронических больных «Бет Абрахам», расположенной в Бронксе. Здесь мое внимание сразу же привлекла группа странно обездвиженных, словно находящихся в трансе, пациентов, перенесших много лет назад энцефалит. Этих пациентов я позже описал в пробуждениях. В то время в клинике находились почти 80 таких больных. Я видел их в фойе, коридорах и в палатах, часто абсолютно неподвижно застывшими в странных позах и пребывающими в состоянии транса. Было также несколько больных, находившихся в противоположном состоянии, непрерывной насильственной активности. Все их движения были ускоренными, избыточными и порывистыми. все они как я вскоре выяснил, были жертвами литургического энцефалита, пандемия которого разразилась после окончания Первой мировой войны. Некоторые больные находились в оцепенении с тех пор, как поступили в клинику, то есть в течение 40 и более лет. В 1966 году для лечения таких больных не существовало никаких специфических лекарств, эффективных в отношении их паркинсонической неподвижности. Тем не менее, и врачи, и медсёстры знали, что эти пациенты могут иногда двигаться, причём с лёгкостью и изяществом, полностью опровергающими диагноз паркинсонизма. Самым мощным фактором, оказывавшим такое растормаживающее действие, была музыка. Для больных, перенёсших энцефалит, как и для всех больных паркинсонизмом, был характерен его кардинальный симптом – затруднение при начале какого-либо действия. но зато они часто были способны на мгновенный ответ. Так, например, многие пациенты были способны легко поймать брошенный им мяч и потом бросить его обратно. Практически все они живо реагировали на музыку. Многих больных, абсолютно не способных самостоятельно начать ходьбу, можно было вовлечь в танец, и танцевали они легко и свободно. Некоторые едва могли говорить, а если и сохраняли способность к речи, то она была лишена интонации, силы и выразительности, казалась почти призрачной. Те же пациенты могли иногда петь громко и чисто, полным голосом, соблюдая выразительность и тональность. Другие были способны ходить и говорить, но походка у них была толчкообразной, а речь скандированная и постепенно ускоряющаяся. У таких пациентов музыка могла делать походку и речь более плавными, ровными и поддающимися сознательному контролю с их стороны. Нечто подобное происходит, когда под действием музыки временно восстанавливается двигательный контроль у лиц, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один мой коллега, доктор Ричард Гаррисон, описал мне поведение группы пожилых людей на вечеринке. Они много пили и к полуночи набрались так, что стали страдать выраженной атаксией в промежутках между мелодиями. По мере того, как они пьянели, движения их становились все более неуверенными между танцами, но полностью восстанавливались на танцевальной площадке. Один джентльмен буквально вскакивал со стула, когда мы начинали играть, но всякий раз, когда мы заканчивали номер, он снова падал. Он был не в состоянии дойти до танцевальной площадки. Он до нее дотанцовывал. В 60-е годы мало кто слышал о такой профессии, как музыкальный терапевт. Но в клинике Бет Абрахам такой специалист уже был. Это была настоящая динамо-машина по имени Китти Стайлз. «Только после того, как она умерла в возрасте около ста лет, я осознал, что ко времени нашего знакомства ей было уже за восемьдесят, но ее энергии хватило бы на двух молодых людей». Кити очень тонко чувствовала больных энцефалитом, из за десятилетия до введения в клиническую практику леводопы только она и ее музыка могли на какое-то время возвращать этих людей к жизни. «Действительно, когда в 1973 году мы приступили к съёмкам документального фильма об этих пациентах, директор фильма Дункен Даллас сразу же спросил меня, могу я познакомиться с вашим музыкальным терапевтом? Мне кажется, что здесь она – главное действующее лицо». И она вправду была таковым всё время до начала применения леводопы и после того, как выяснилось, что у многих таких больных это лекарство производит не стойкий, а зачастую и извращённый эффект. Несмотря на то, что целительная сила музыки была известна в течение тысячелетий, формальное выделение музыкальной терапии в самостоятельную клиническую дисциплину произошло только в конце сороковых годов. Когда с полей сражений Второй мировой войны стали возвращаться солдаты с ранениями головы и травматическими поражениями мозга или боевыми психическими травмами, неврозами военного времени, как их называли во время Первой мировой войны, или посттравматическими стрессовыми расстройствами, как их обозначили бы в наши дни. Было обнаружено, что страдания, несчастья и даже некоторые физиологические параметры, частоту пульса, артериальное давление и прочее, можно коррегировать с помощью музыки. Врачи и сестры многих ветеранских госпиталей начали приглашать музыкантов, чтобы те играли для больных, и музыканты были только счастливы такой возможности. Однако вскоре выяснилось, что одного энтузиазма и великодушия мало. Нужна также и профессиональная подготовка. Первая программа по подготовке музыкальных терапевтов была разработана в 1944 году в Университете штата Мичиган, а в 1950 году была учреждена Национальная ассоциация музыкальной терапии. Правда, широкого признания этот вид лечения не получал ещё четверть века. Я не знаю, имела ли Китти стайлс наш музыкальный терапевт в клинике Бет Абрахам, официальный сертификат по своей специальности и проходила ли она специальное обучение, но у нее был поистине врожденный дар предугадывать, как подействует музыка на любого пациента, каким бы тяжелым и запущенным ни было его заболевание. Индивидуальная работа с пациентами требует сочувствия и сотрудничества, так же, как и во всех отраслях медицины, и Китти виртуозно владела обоими этими качествами. Китти была смелым музыкальным импровизатором и всегда была в прекрасном расположении духа, как за клавиатурой, так и в повседневной жизни. Подозреваю, что без этих качеств многие усилия Китти оказались бы тщетными. В 1979 году Китти ушла на пенсию, и ее место заняла сертифицированный музыкальный терапевт Кончетто Томайно. Позднее Том Айна стала президентом Американской ассоциации музыкальной терапии, основанной в 1971 году, и возглавила комитет, присуждавший первые докторские степени в этой отрасли медицины. Работая в больнице на полную ставку, Конни смогла формализовать и всесторонне расширить программу музыкальной терапии. В частности, она создала программу музыкального лечения больных с афазией и другими речевыми и языковыми расстройствами. Кроме того, ею были созданы программы для пациентов с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции. Также, совместно со мной и другими коллегами, она закончила разработку программы для больных паркинсонизмом, начатую Китти Стайлз. Для оценки результатов мы пытались использовать не только функциональное тестирование двигательных языковых и когнитивных способностей, но и физиологические пробы. Например, регистрировали ЭЭГ до, во время и после сеансов музыкальной терапии. В 1993 году, установив контакты с коллегами, работавшими в области музыкальной терапии, Конни организовала конференцию на тему «Клинические приложения музыки в реабилитации неврологических больных». Два года спустя она приняла активное участие в организации Института музыкальных и неврологических функций на базе клиники бет чем надеялась привлечь внимание научного сообщества к важности музыкальной терапии не только в клинических приложениях, но и в научных исследованиях. Наши усилия в этой области совпали в 80-е и 90-е годы с усилиями наших коллег, работавших в той же отрасли в США и во всем мире. Однажды я пригласил поэта Одена на один из музыкальных сеансов «Китти Стайлз», и он был поражен мгновенным преображением больных, вызванным музыкой. В виде его Оден вспомнил афоризм немецкого романтика Наваллеса. «Каждая болезнь — это музыкальная проблема, каждое излечение — это музыкальное решение». Это изречение в буквальном смысле слова относилось к нашим страдавшим паркинсонизмом пациентам. Обычно паркинсонизм называют двигательным расстройством, хотя в тяжёлых случаях поражается не только двигательная сфера, но также поток восприятия, мышления и чувств. Расстройство этого потока может принимать разнообразные формы. Иногда, как подразумевает термин «кинетическое заикание», нарушается плавный поток движения, двигательные акты становятся прерывистыми, толчкообразными, состоящими из чередующихся остановок и пропульсий. Паркинсоническое заикание, как и заикание речевое, может сглаживаться ритмом и плавным течением музыки, если, конечно, она правильно подобрана для данного больного, а такой подбор является сугубо индивидуальным. На одной из моих пациенток, Фрэнсис Д., перенесшую летаргический энцефалит, музыка оказывала такое же сильное воздействие, как лекарство. Только что мы видели ее зажатой, заторможенной или дергающейся в тиках и что-то быстрое и бессвязно бормочущее, напоминающее бомбу с часовым механизмом в человеческом облике. Но если в следующий момент начинала играть музыка, то все эти двигательно-абструктивные расстройства проходили как по мановению волшебной палочки, движения становились изящными и плавными, миссис Дэ внезапно освобождалась от своих автоматизмов, улыбаясь, дирижировала музыкой или начинала пританцовывать в такт. Но для этого было необходимо, чтобы музыка исполнялась легато, стакката и ударные инструменты производили обратный эффект, вызывая в такт усиление непроизвольных подергиваний и толчкообразных движений. Больная становилась похожей на механическую куклу или марионетку. Вообще, Подходящей музыкой для больных паркинсонизмом является не только легато. Музыка должна иметь вполне определенный ритм. С другой стороны, если музыка слишком громкая, мощная или навязчивая, то пациент оказывается беспомощным перед лицом музыки, которая захватывает его и тащит за собой. Сила музыкального воздействия при паркинсонизме не зависит от того, знакома она или нравится больному. но, как правило, она лучше работает, если больной знает и любит её. Другая больная, Эдит Т., бывшая учительница музыки, говорила о постоянной потребности в музыке. Она рассказывала, что с наступлением паркинсонизма стало неэстетичной, что её движения стали деревянными, механическими, как у робота или куклы. Она утратила естественность и музыкальность движений. Короче, паркинсонизм лишил её музыкальности. Но если она оказывалась бездвижной и оцепеневшей, то даже одного воображения музыки было достаточно, чтобы восстановить способность к движению. В такие моменты, по словам самой больной, она могла в танце вырваться за пределы плоского, застывшего ландшафта, в котором была до того зажата, и начать двигаться легко и грациозно. Было такое впечатление, что я вдруг вспоминала себя, мою живую мелодию. Но потом, когда внутренняя, воображаемая музыка заканчивалась так же внезапно, как и начиналась, больная снова стремительно проваливалась в бездну паркинсонизма. Такой же показательной, а, возможно, и аналогичной, была привычка пользоваться способностью других людей к ходьбе. Эдит могла легко автоматически идти рядом с другим человеком, приноравливаясь к ритму, темпу и кинетической мелодии его походки. Но как только этот человек останавливался, Эдит останавливалась тоже. Движения и восприятие больных паркинсонизмом часто бывают ускоренными или замедленными, но сами больные этого не замечают и начинают осознавать, только когда сверяются с часами или движениями других людей. Невролог Уильям Гудди описал это в своей книге «Время и нервная система». «Сторонний наблюдатель может заметить, как медленные движения Паркинсоника, но сам больной скажет, мои движения кажутся мне нормальными до тех пор, пока я не увижу по часам, как много времени они занимают. Мне кажется, что часы на стене палаты идут очень быстро». Гудди писала о разнице, временами очень большой, между личным временем пациента и объективным временем часов. Я описывал эти и другие расстройства восприятия времени в вышедшем в 2004 году эссе «Скорость». Но если в игру вступает музыка, то ее темпы и быстрота берут вверх над паркинсонизмом и позволяют больному на время ее звучания вернуться к своему естественному темпу движений, который был характерен для пациента до наступления болезни. Действительно, музыка препятствует любым попыткам ускорения и замедления, накладывая на движение больного свой собственный темп. Многие музыканты были очень расстроены, когда друг Бетховена Йоган Мельцель изобрел портативный метроном, и Бетховен начал использовать значки, указывающие удары метронома в нотациях своих сонат. Музыканты опасались, что это заставит их играть бетховенские произведения в жестком метрономном ритме, сделав невозможными гибкость и свободу, которых требует творческая игра на фортепиано. Правда, щелчки метронома можно с пользой применить для включения больного паркинсонизма. Они позволяют больному плавно идти, плавно делая шаг за шагом, без ставшего привычным патологического автоматизма. Но на самом деле больному паркинсонизмом нужна не последовательность дискретных стимулов, а их непрерывный, ритмически организованный поток. Майкл тот и его коллеги из Университета штата Колорадо Первыми использовали ритмичные звуковые стимулы для облегчения ходьбы у больных паркинсонизмом, а также у больных с частичными параличами или гемипорезами после нарушений мозгового кровообращения. Недавно мне пришлось наблюдать этот феномен на сольном концерте выдающегося, ныне страдающего паркинсонизмом, композитора и дирижера Лукаса Фосса. К фортепиано он приближался стремительно и неровно. как плохо управляемая ракета, но стоило ему сесть за клавиатуру и начать играть Ноктюрн Шопена, как из-под его рук лилась плавная, изящная, подчиненная ритму и мелодии музыка. Движения пианиста снова становились неровными и ускоренными, как только переставала звучать музыка. Музыка оказалась бесценным лекарством для одного необычного больного с постэнцефалическим синдромом. Эда М, у которого правая половина тела отличалась повышенной быстротой движений, а левая половина — их сильной замедленностью. Мы никак не могли подобрать для него адекватное лечение, так как лекарства, улучшавшие состояние одной половины тела, неизбежно ухудшали состояние противоположной. Этот больной любил музыку, и в его палате стоял маленький орган. Только садясь за органы, начиная играть, он мог приводить в порядок и согласовывать ритмы темп движения обеих половин своего тела. Обе половины начинали действовать синхронно и в унисон. Фундаментальная проблема паркинсонизма заключается в неспособности больного к спонтанной инициации движения. Больной паркинсонизмом всегда застревает или цепенеет. В норме между нашим сознательным намерением и подкорковыми механизмами В первую очередь базальными ганглиями устанавливается мгновенная связь, позволяющая сразу начать действие. Джеральд Эдельман в книге «Запечатленное настоящее» называет базальные ганглии вместе с мужичком и гиппокампом органами-приемниками. При паркинсонизме, однако, поражаются главным образом базальные ганглии. Если поражение тяжелое, то паркинсоник превращается в неподвижную молчащую статую. Он не парализован, он заперт, не в силах самостоятельно начать любое движение, но тем не менее сохраняет способность превосходно отвечать на определенные стимулы. Здесь я использую слово «заперт» чисто метафорически. Правда, в неврологии используют словосочетание синдром окружения для обозначения состояния, при котором больной теряет способность к речи и к любым произвольным движениям, за исключением, быть может, движения глаз вверх и вниз. Такой синдром наблюдают, например, при нарушениях мозгового кровообращения, локализованных на средней линии мозга. У этих больных сознание и интенции полностью сохранены, и если разработать определенный код для слов или букв, например, Мегани, то с такими больными можно общаться, хотя и мучительно медленно. Таким способом была продиктована самая потрясающая книга на эту тему «Бабочка в водолазном колоколе». Её написал французский журналист Жан-Доминик Боби, страдавший синдромом окружения. Больной паркинсонизмом, если можно так выразиться, заперт в своём подкорковом ящике, и может из него выбраться, по образному выражению Лурии, только с помощью внешнего стимула. Использование внешних побуждений и внутренней стимуляции при паркинсонизме было исследовано Лурия в 20-е годы и описано в вышедшей в 1932 году книге «Природа человеческих конфликтов». Все феномены паркинсонизма, считал Лурия, можно рассматривать как подкорковые автоматизмы. Но «здоровая кора», — писал он, делает больного способным использовать внешние стимулы и создавать компенсаторные механизмы воздействия на подкорковые автоматизмы. То, чего невозможно достичь прямым волевым усилием, становится достижимым посредством включения необходимого действия в работу других сложных систем. Таким образом, больного паркинсонизма можно побудить к действию, просто, например, бросив ему мяч. Правда, после того, как он поймает мяч или бросит его обратно, больной снова цепенеет. Для того, чтобы наслаждаться реальным чувством свободы, для того, чтобы способность к произвольным движениям сохранялась дольше, необходим стимул, действующий продолжительное время. И самым мощным из таких стимулов является музыка. Особенно отчетливо это видно на примере розали Б., женщины, перенесшей литургический энцефалит. Эта больная сутки напролёт оставалась скованной болезнью. Она часами сидела совершенно неподвижно, в полном оцепенении, прижав палец к дужке очков. Её можно было поводить по коридору, и она покорно, как деревянная кукла, шла за провожатым, по-прежнему прижимая палец к очкам. Эта пациентка, однако, была очень музыкальным человеком и любила играть на фортепиано. Стоило ей сесть за рояль, как рука, прижатая к очкам, тут же ложилась на клавиатуру, и больная начинала легко и бегло играть. Лицо её, обычно спрятанное за паркинсонической маской, оживлялось и приобретало осмысленное выражение. В глазах вспыхивали чувства. Музыка освобождала её от паркинсонизма. Причём не только реальная игра, но и воображение музыки. «Розали наизусть знала всего Шопена, и стоило нам, например, произнести опус 49, как лицо больной оживлялось, и паркинсонизм пропадал на то время, пока в её голове звучала фантазия фа минор. Одновременно нормализовалась и ээгэ -э больной. Если Розали была способна так эффективно воображать себе музыку, что нормализовалась её ээгэ, почему она не делала это всё время?» Почему, несмотря на такую способность, она оставалась беспомощной и неподвижной большую часть суток? Больной не хватало того, чего все больные паркинсонизмом лишены в той или иной степени, не хватало способности инициировать ментальное или физическое действие. Произнося, например, опус 49, мы инициировали за нее ментальное действие, и пациентке оставалось лишь ответить на внешний стимул. но она была не в состоянии что-либо предпринять без такого побуждения или стимула. Айвен Воган, кембриджский психолог, заболевший болезнью Паркинсона, написал эссе о жизни больного паркинсонизмом. Поэтому эссе режиссер джонтон Миллер снял фильм «Айвен», показанный BBC в серии «Горизонт». И в книге, и в фильме Айвен Воган описывает множество изобретательных стратегий, призванных заставить себя совершать действия, которые он не мог инициировать простым усилием воли. Так, например, проснувшись, он принимался водить глазами из стороны в сторону, пока не натыкался на висевшую на стене картину, изображавшую дерево. Дерево отдавало приказ «влезь на меня». Айвен тут же воображал, как он сейчас взберется на дерево и вставал с кровати. В противном случае он был не в состоянии выполнить даже это простое действие. Когда в 1966 году я начал работать в «Бет Абрахам», музыкой заведовала неутомимая Китти Стайлс, проводившая в клинике много часов в неделю. В палатах звучала музыка из радиоприемника или магнитофона, хотя самым мощным стимулом для больных была сама Китти. В то время далеко не у каждого был портативный приемник или магнитофон, а работавшие от батарей приборы были громоздкие и тяжелые. Теперь, конечно, все изменилось, и на один iPod размером со спичченный коробок можно записать сотни мелодий. Несмотря на то, что такая доступность музыки может представлять определенную опасность, Мне думается, что именно этим может быть обусловлен в наши дни рост заболеваемости музыкальными галлюцинациями и навязчивостями. Но для больных паркинсонизмом это доступность, неоценимый дар. Конечно, большая часть пациентов, с которыми я имел дело, находятся в клиниках для хронических больных и в инвалидных домах, но я нередко получаю письма от людей, живущих дома и нуждающихся лишь в небольшой посторонней помощи. Недавно Каролина Яне, психолог из альбукерке рассказала мне в письме о своей матери, которая из-за болезни Паркинсона испытывала большие трудности при ходьбе. Я сочинила довольно бестолковую песенку под названием «Мама ходит» и записала ее на плеер, аккомпанируя себе щелчками пальцев. У меня отвратительный голос, но маме нравится его слушать. Плеер подвешен у нее на поясе, и она с помощью этой записи стала довольно неплохо самостоятельно ходить по дому. Факт тот, что одна только музыка может освободить больного из тюрьмы паркинсонизма. Полезны также движения и физические упражнения любого рода. Но идеальным является сочетание музыки и движения — То есть танец, а танец с партнером или в группе предоставляет еще и большие терапевтические возможности. Мадлен Хэкни и Гамон эрхард из Сент-Луисской медицинской школы Вашингтонского университета опубликовали результаты своих исследований, касающихся не только непосредственного воздействия танца, но и продолжительного улучшения двигательной функции и уверенности в своих силах на фоне выполнения программы лечебных танцев. Авторы выбрали для лечения аргентинское танго и обосновывают свой выбор следующими соображениями. Аргентинское танго – танец, ограниченный в пространстве объятием или вспомогательным средством, в отличие от свинга или сальсы. Этот аспект особенно полезен для больных с нарушенным чувством равновесия, потому что партнер может обеспечить необходимую сенсорную информацию и физическую поддержку, что улучшает равновесие и уверенность в движениях. ПА, аргентинского танго, состоят из упражнений в равновесии, шаги во всех направлениях, постановка одной ноги впереди другой, перенос тяжести тела с пятки на носок или с носка на пятку, порывистые движения к партнеру и от него, а также динамическое сохранение равновесия в определенных позициях. Техника исполнения танго развивает внимание во время выполнения движений, будь то повороты, шаги или сохранение равновесия в одной позе, или сочетание всех трех элементов сразу. Аргентинское танго предоставляет обоим партнерам полную свободу в выборе последовательности движений. В отличие от вальса или фокстрота, в аргентинском танго нет жесткой последовательности шагов. Ведущий может вращаться на месте, перемещаться в любом направлении или покачиваться в такт музыки. Интерпретация темпа и ритма также целиком зависит от ведущего. Все это прекрасно отвечает требованиям ведомого, потому что он может энергично двигаться, а может замирать на месте, не следуя за движениями ведущего. Пара танцующих вольна импровизировать, создавать собственный ритм, придерживаясь лишь общего размера музыки. танцу аргентинское танго, ошибаются редко. Аргентинское танго развивает когнитивные навыки, так как ставит перед танцором двойную задачу — определение направления движения и сохранение равновесия. Упражнение, призванное улучшить чувство равновесия, порождает способность к движению. К таким задачам относится ходьба по прямой линии, отработка различных поворотов, обдуманная постановка ног и поддержание позы во время движения. Прикосновение другого человека, музыкальные ритмы, новизна ощущений все вместе производит целебный эффект. Танец — исключительно важная часть музыкально-терапевтической программы в бет -Абрахам. И я лично убедился в целительном воздействии танца на больных, перенесших литургический энцефалит, и на больных, страдающих паркинсонизмом иного происхождения. Танец был эффективен у этих пациентов не только до того, как они стали получать леводопу, когда они, если не были полностью обездвижены, испытывали большие затруднения с ходьбой, поворотами и поддержанием равновесия. Но и после наступления эры леводопы, когда у многих из них развелась хорея, внезапные, нерегулярные неконтролируемые движения туловища, конечностей и лица, как побочный эффект лечения этими препаратами. Способность танца помогать таким больным контролировать движение была хорошо показана в документальном фильме, снятом в 1974 году, серия «Дискавери», «Пробуждение», «Йоркширское телевидение». Больные, страдающие болезнью Гентингтона, у которых рано или поздно развиваются интеллектуальные и поведенческие расстройства, помимо хореи также получают большую пользу от танцев, как, впрочем, и от любых лечебных или спортивных движений с определенным ритмом или кинетической мелодией. Один человек написал мне о своем зяте, страдающем болезнью Гентингтона. Кажется, что он раз за разом попадает в какой-то поведенческий капкан, как будто он не может отделаться от какой-то одной мысли, и это лишает его способности двигаться. Он словно прирастает к месту и начинает бесконечно повторять одну и ту же фразу. Тем не менее, этот больной умеет играть в теннис, и только игра освобождает его из поведенческих капканов, но лишь на время самой игры. Больные с разнообразными двигательными расстройствами также могут усваивать ритмические движения и кинетическую мелодию от животных. Так, например, лечебная верховая езда оказывается необычайно эффективной у больных паркинсонизмом, синдромом Туретта, хореей и мышечной дистонии. Всю свою жизнь Ницше интересовался взаимоотношениями искусств, особенно музыки и физиологии. Он говорил о тонизирующем эффекте, о способности музыки возбуждать нервную систему, в частности при состояниях физиологической и психологической депрессии. Сам Ницше часто впадал в состояние тяжёлой физиологической и психологической депрессии, так как страдал тяжёлой мигренью. Говорил Ницше и о динамическом, подталкивающем эффекте, о способности музыки побуждать к движению, поддерживать и регулировать его интенсивность. Ницше был уверен, что ритм способен направлять и упорядочивать поток движения, а также поток эмоций и мыслей, который он считал не менее динамичным и моторным, нежели поток мышечных движений. Ритмическая живость и изобилие, полагал Ницше, наиболее естественно выражаются в виде танца. Своё философствование он называл «пляской в цепях» и считал, что наилучшим стимулом для такой пляски является великолепно организованный ритм музыки Безе. На концерты его музыки Ницше всегда брал с собой блокнот, утверждая, что Безе делает его хорошим философом. В своем эссе «Ницше против Вагнера» Ницше пишет о поздней музыке Вагнера как о воплощении музыкальной патологии, отмеченной вырождением чувства ритма и тенденции к бесконечной мелодии, аморфному музыкальному полипу. Отсутствие ритмической организации в музыке позднего Вагнера делает ее практически бесполезной для больных паркинсонизмом. То же самое верно и в отношении простых распевов и монотонных хоралов, которые, как метко замечают Якендорф и Лердаль, организованы по высоте звучания и по группам, но не имеют никакой метрической организации. Я читал заметки Ницше о физиологии и искусстве много лет назад, еще будучи студентом. Но его лаконичные, блестящие формулировки из воли к власти буквально ожили для меня, когда я пришел в бет и воочию увидел несравненную силу музыки, мощь ее воздействия на перенесших летаргический энцефалит больных. Увидел способность музыки пробуждать их на всех уровнях, вырывать их из сонливости к бодрствованию, побуждать к нормальным движениям, избавляя от оцепенения. и совершенно сверхъестественным образом воскрешать в них живые эмоции, воспоминания и фантазии, возрождать личность, что до этого казалось делом решительно невозможным. Музыка делала все, что впоследствии делала Леводопа, и даже более того, но только в тот короткий промежуток времени, когда она звучала, и, может быть, еще несколько минут после. Метафорически можно сказать, что музыка была протезом дофамина для поврежденных базальных ганглиев. Больной паркинсонизмом нуждается в музыке, так как только она, строгая, но просторная, гибкая и живая, может вызывать точно такие же ответы. Больной нуждается не только в метрической структуре ритма и свободном движении мелодии, в ее рисунке и траектории, ее взлетах и падениях, ее напряжении и свободе. Он нуждается также в воле и преднамеренности музыки, именно они возвращают больному свободу о владении собственной кинетической мелодией.